Глава тридцать первая и последняя. Прошло полтора года. Доктор Попф давно уже переехал в город Больших Жаб. Он ведет упорную, но бесплодную борьбу за свои права на эликсир Береники. Время свободное отхождение по бесчисленным судебным инстанциям он тратит на поиски работы. Может показаться странным, но это именно так. Ему никак не удается поступить ни в одно из научных учреждений Аржантеи, и совсем не потому, что его не признают крупным ученым. Любой институт был бы рад видеть его в числе своих сотрудников. Но доктор выдвигает небывалые, неслыханные требования. Он требует гарантии, что результаты его работ не станут предметом коммерческих комбинаций и будут немедленно пущены в производство на благо народа. Ни одно научное учреждение Аржантеи, конечно, не считает возможным согласиться на такие условия. Усталый, но не теряющий бодрости и полный великолепных творческих замыслов, возвращается он по вечерам домой, в небогатую свою квартирку, где его встречают Береника и добрейшая вдова Гарго, помогающие ей вести их более чем скромное хозяйство. Букасуса судили в закрытом заседании Батокского суда, и казнили с быстротой, которая могла бы показаться удивительной, если не учитывать, что он слишком много знал. Но за него некому было заступиться. Впрочем, кроме его жены и дочери, никто об Суси не пожалел. Дан Папула очень скоро оправился от болезни, помешавшей ему принять участие во втором Багбукском процессе. Он, как всегда, жизнерадостен, весел и даже игрив, особенно на допросах. Чувствует он себя отлично, у начальства совсем не на плохом счету. Предполагает, через некоторое время, когда заглохнут последние отзвуки дела Попфа и Анера, перевестись в Верховную прокуратуру, где он присмотрел себе тепленькое местечко. Если же там у него ничего не получится, он не будет особенно огорчен. Пройдет 5-6 лет, и он попробует баллотироваться в губернаторы провинции Баток ведь у него здесь очень недурные связи в деловых кругах. Синдирак Цвардея по понятным причинам находится в длительной командировке за пределами Аржантеи, Вопреки заявлению доктора Попфа, администрация акционерного общества «Тормос» с кассовыми документами в руках доказала представителям прокуратуры, что никакого Синдирака Цвардея в штатах общества не значится и не значилось. Здесь приходится отдать должное предусмотрительности господина Прокруста, который всех работников типа Цвардея проводил по штатам других предприятий, подведомственных господину Падрелли, но находившихся вне системы тормоза. Господин Цвардея проводит свое изгнание с пользой для себя и акционерного общества, которому он служит с прежней преданностью. Он богатеет, подумывает о женитьбе. Отец Франциск по-прежнему руководит своей паствой, правда, несколько поредевшей после процесса попф Анера. Он трудолюбиво произносит воскресные и праздничные проповеди, служит мессой и пользуется несокрушимым авторитетом у прихожан и особенно у прихожанок. Он до сих пор считает своей заслугой проповеди, произнесенные им 3 сентября. Конечно, эликсир Береники правильнее было бы назвать эликсиром дьявола. По словам отца Франциска, весь дальнейший ход событий показал, что он был прав. Доктор Поп, конечно же, был слугой сатаны, но сам того не подозревал. Такие случаи не раз описаны в истории церкви, и так как невольный слуга сатаны искренне хотел обратить изобретенный им эликсир на благо сирым и убогим, дьявол не замедлил обрушить на него все мыслимые и немыслимые несчастья. Только благочестивое и бескорыстное сочувствие миллионов верующих обратило внимание Господа на происки дьявола, и козни князя тьмы были разбиты в дребезги. Конечно, такое объяснение хода обоих бакбукских процессов никак не может устроить судью Урсуса. Но так как в интересах подлинной независимости судьи в Аржантеи несменяемы, судья Урсус продолжает творить дело правосудия и по сей день. Аптекарь Бамболи Его неугомонная супруга и все их чада живы и здоровы. После того, как господин Бомболи столь недвусмысленно показал во время первого процесса свое отношение к подсудимым, дела его аптеки и до того, не ахти какие веселые, стали совсем плохи. Помогла бутыль с эликсиром, которую Бомболи честно пытался вернуть доктору Попфу в самый день освобождения последнего из-под стражи. Но Попф только отлил из бутыли граммов 50, а остальное передал в распоряжение аптекаря. При этом были произнесены несколько фраз, которые растрогали господина Бомболи до слез. Он временно поручил все дела по аптеке супруги, а сам, выпросив некоторую сумму взаймы у знакомых и в банке, отправился в отдаленный степной городок, где произвел форменный фурор, закупив «950 молоденьких бычков, почти сосунков». Но еще больший фурор он произвел спустя 12 дней, когда запродал местному оптовому скототорговцу 950 упитанных быков по цене, которая вполне устроила и продавца, и покупателя. Прошу читателей по возможности держать этот факт в тайне, ибо этим были нарушены охраняемые законом права владельцев патента АВ. «Господину Бомболи и Попфу может здорово влететь». Половину прибыли, полученной в результате этой удивительной операции, Попф взял себе на обзаведение. Пожар уничтожил все, что они с Береникой имели. Вторую половину господин Бамболи, как он не отказывался, вынужден был взять себе. Денег хватило, чтобы рассчитаться с долгами» пожиравшими почти все доходы, получаемые от аптеки, и до ближайшего кризиса несколько упрочить положение этой обширной семьи. Брат доктора Попфа, скрипач Филиппа Попф, пытавшийся было устроить свою жизнь, выдавая себя за Тамаза Магарафа, удержался на этой своеобразной должности только до конца сезона. Он остался с женой и сыном без всяких средств к существованию и уже собирался играть на перекрестках со шляпой у ног, как тысячи других уличных музыкантов. К счастью, если это только можно назвать счастьем, его приметил импресарио, настолько разбиравшийся в музыке, чтобы увидеть в бедствующем скрипаче высокоодаренного виртуоза. Он предложил Филиппу Попфу ничтожный, почти нищенский, но гарантированный заработок и без особого труда уговорил его подписать кабальный контракт сроком на 10 лет. Затраты на рекламу окупились в первые же два месяца. Концерты Попфа очень скоро стали давать полные сборы, сам он из них получал едва лишь 3%. Но Попф ничего не мог поделать, он был рабом контракта. Его могли перепродать в качестве придатка к контракту, и его действительно трижды перепродавали, пока он наконец не попал в железные лапы аргентинской ассоциации владельцев концертных и танцевальных залов. Его грабят, забирая львиную долю сборов, которые он делает. Его превратили из артиста «Водушевленный патефон, играющий лишь те пьесы, которые, по мнению импресарио, имеют верный успех у слушателей и делают кассу». В контракте так и оговорено. «Программа концертов составляется по указанию импресарио и не должна оспариваться исполнителем. И еще сказано в контракте Филиппа Поп обязуется не выступать в концертах или других мероприятиях, которые могли бы отрицательно отразиться на доходах с концертов, устраиваемых импресарио. На этом основании поп не имеет права выступать ни в каком концерте, даже благотворительном, если импресарио не получит полностью весь положенный попфу гонорар. Это означает еще и то, что импресарио вправе налагать запрет на любой замысел Филиппа Попфа, выполнение которого, по мнению импресарио, может создать неблагоприятное впечатление у богатых посетителей концертов. Так получилось, что Попфу не разрешено было выступить в концерте, устроенном комитетом защиты его брата, и даже сделать в пользу Стифина заявление на страницах печати кто, видя гигантские афиши о гастролях прославленного скрипача, аплодируя ему в переполненных концертных залах богатейших столиц мира, читая восторженные рецензии о его выдающемся мастерстве и таланте, мог подозревать, что он видит перед собой жертву самого утонченного и жестокого капиталистического рабства, и вряд ли когда-нибудь кто бы то ни было так мечтал о своем освобождении, как мечтает Филиппа Попф об истечении срока своего контракта. Господин Прима Подрелли ведет дела фирмы с прежней сноровкой и удачей. Он стал благотворителем, строит по всей стране усовершенствованные детские приюты имени Аврелия Подрелли. В них принимают только мальчиков. Странное причуда. Всеми этими приютами управляет Агаст Скарп, первый помощник главы фирмы и директор-распорядитель его филантропического секретариата. Он все такой же розовый и белолицый. Ни одна девушка из состоятельных семей втайне вздыхает по миловидному, воспитанному, скромному и преуспевающему – а Сукарбу, Сукарбу, но он с женитьбой не спешит, время работает на него. Доктор Лойс все еще жив, по-прежнему трижды в день совершает прогулки по Бакбуку, но ни собак, ни тем более кошек заводить в доме своем не собирается. Он сильно одрихлел, стал нелюдим, перестал интересоваться новостями, подумывает о том, чтобы бросить практику и удалиться на покой. Госпожа Гарго аккуратно каждое двадцатое число звонит в редакцию «Рабочей газеты», чтобы напомнить о существующей у них договоренности. Раз в месяц, вот уже восемнадцатый раз, в отделе объявлений на последней странице помещается фотография ее покойного мужа, а под нею просьба ко всем, кому известно место пребывания изображенного на этой фотографии Педро Гарго сообщить его матери по адресу Город Больших Жаб, 142 улица, 71. Никто не знает, куда пропали 62 взрослоподобных ребенка, выращенных и вымуштрованных Альфредом Вандерхунтом и Симом Медрубом. В жалкой газетенке, издаваемой на «Селемаку», крохотном островке, затерявшемся в безграничных океанских просторах, промелькнуло как-то сообщение о том, что несколько солдат местного гарнизона совершили нелепо зверское нападение на мелочную лавку, убили хозяина и всех членов его семьи, переворошили в лавке все вверх дном, но кассы не тронули, а унесли с собой лишь несколько жестянок с грошовыми конфетами. Возможно, что, прочитая эту заметку Магараф или Корнели и Дуф, они увидели бы в ней нечто большее, чем обычное сообщение о бесчинствах колониальных солдат. Но газетенка эта выходит в двух с лишним тысячах миль от аргентинских берегов, и никто в метрополии ее не читает. С полгода назад весь мир облетели сенсационные сообщения об испытании торпед совершенно нового типа. Где-то в окрестностях острова Силимаку устарелый линкорн, управлявшийся по радио, был с удивительной точностью поражен торпедой, которая гонялась за ним, словно живая. Не помогли ни зигзаги, ни резкие на 180 градусов перемены курса. Торпеда настигла линкор, разворотила его толстую броню. Спустя 23 минуты он перевернулся и пошел на дно. Военно-морские власти, производившие эти многозначительные испытания, не возражали против того, чтобы результаты действия новой торпеды были широко отмечены в мировой печати. В связи с удачным исходом испытаний состоялось награждение ряда офицеров и научных работников. Среди прочих фамилий в секретном декрете президента были и две знакомые нам фамилии – Вандерхунд и Мидруп. Магараф был после долгих хлопот и трудов принят в один из столичных мюзик холлов проработал в нем немногим больше месяца и был уволен за попытку организовать секцию профессионального союза работников эстрады его фамилия занесена в черные списки и путь на эстраду ему сейчас надолго заказан сен хо анейра устроил его разъездным организатором в профсоюз механиков в аргентинских условиях это достаточно опасная должность». «Я счастлив и горд работой, которую сейчас выполняю», написал он своему другу Эугену Цимарону, который навсегда осел в Пелепии и в качестве члена муниципального совета доставляет там немало огорчений консервативным отцам города. Корнели и Идуф после освобождения Попфа и Анейра, конечно, решил распрощаться с практикой, которая стоит ему стольких сил и нервов. Но он не прожил и трех месяцев в городе Больших Жаб, как возникло знаменитое дело о взрыве на пейморитских рудниках. Идуф не выдержал и снова ринулся в бой с аржантийским правосудием. «А Санхуанейра, — спросите вы, — Что делает сейчас товарищ доктора Попфа по скамье подсудимых? Вместо ответа я позволю себе привести выдержку из парламентского отчета, из которой вы, кстати, узнаете и о некоторых других, еще не освещенных нами вопросах. Цитирую по рабочей газете от 14 сентября. «Председатель Палаты депутатов, депутат Санхо-Анейра от провинции Баток, вам предоставляется слово» депутат Санхо Анейро. Итак, мы только что заслушали ответ вице-министра юстиции на запрос депутата профессора Антонио Эльдоро. «Если я правильно понял, права доктора Попфа на авторство эликсира Береники, официально называемого сейчас патентом АВ, не могут, по мнению Министерства юстиции, быть проверены потому, что господина Альфреда Вандерхунта нет в пределах страны, Но неужели так трудно за год с лишним разыскать даже за пределами аржантеи человека, якобы сделавшего такое исключительно важное изобретение? Конечно, не трудно. Значит, или его не разыскивают, или этот претендент на авторство имеет серьезные причины не возвращаться в аржантею, Какие же это могут быть причины, кроме тех, что Альфреду Вандерхунту нет расчета вступать в публичные дискуссии с действительно крупным ученым доктором Попфом? Неужели наши власти недостаточно сильны и авторитетны, чтобы добиться приезда господина Вандерхунта в город больших жаб? Конечно, это вполне в их силах. Почему же они этого не делают? Остается один на первый взгляд парадоксальный ответ, потому что власти вовсе в этом не заинтересованы. Возможно, что запрос, который я позволю себе сделать присутствующему в этом зале военному министру, внесет некоторую ясность. Приготовьтесь, господа депутаты, к заявлению, напоминающему страницы из фантастического романа, но ведь и изобретение, о котором идет речь, также было многими сначала принято как нечто фантастическое, даже шарлатанское. Я прошу господина военного министра ответить, известно ли ему о существовании в недрах возглавляемого им министерства отдела под названием «Бюро дополнительных кадров», упоминаемого в секретной переписке под шифром «БДК». Известно ли господину военному министру, чем эта таинственное БДК занимается? Известно ли ему, наконец, о документе за номером 186-475-18 БДК, датированном 5 марта текущего года? Я не буду зачитывать этот страшный документ. Это заняло бы слишком много времени. Если палате будет угодно, я его потом оглашу полностью. Это доклад начальника БДК подполковника Ачистони. Вам, господин министр. Его можно, на мой взгляд, назвать самым необыкновенным дополнением к самым обычным мобилизационным планам вашего министерства. Прежде всего мы узнаем из этого доклада, что эликсир, изобретенный доктором Попфом, впоследствии у него похищенный и с поразительной доверчивостью приобретенный акционерным обществом тормоз, у господина Вандерхунта поступил под строгий и всесторонний контроль военного министерства. Цены на мясо, на молоко, на шерсть и кожу растут изо дня в день. Но военное министерство категорически протестует против нормального применения эликсира береники, предназначенного для удешевления продуктов животноводства. Это, видите ли, может повести к разглашению военной тайны. Вы слышите, доктор Стифен Попф, вы слышите миллионы людей, мечтающие о куске мяса, о глотке молока. «Эликсир Береники не может быть реализован по своему прямому назначению, потому что он засекречен военным министерством. Скажите об этом своим истощенным детям, и они перестанут докучать вам плачем и стонами. Военное министерство озабочено созданием гигантских вооруженных сил, соразмерных с ответственностью Аржантеи». Так заявляет господин военный министр. Но он не хочет сказать, кто же именно возлагает на нашу страну эту мифическую ответственность. Народ Аржантеи? Нет, народ Аржантии не хотел и не хочет войны. Может быть, Международная организация государств? «Мы с вами не дети. Мы знаем, как наши дипломаты жонглируют на международной арене этой пресловутой ответственностью, как они изо всех сил и при помощи нацеленных пушек пытаются навязать ответственность Аржантеи, которой у нее никто не просит. Может быть, кто-нибудь собирается нападать на нашу страну? Нет таких безумцев, но имеются безумцы среди темных сил нашей страны». Они спят и видят весь земной шар, покоренный Аржантеей. Им кажется, что наконец-то они имеют в руках подходящее для этой цели оружие. Это оружие – эликсир Береники, который в этом документе именуется «Патентом АВ». Пусть знают депутаты Аржантеи, что военным министерством предусмотрен план инъекции патента АВ сотням тысяч малолетних граждан нашей страны. Шум в зале. Возможно, многие из вас обратили внимание на бурную филантропическую деятельность, развернутую господином Прима Падрели. Страна покрыта густой сетью сиротских домов имени Аврелия Падрели. В них принимаются только мальчики. Удивительно? Я постараюсь рассеять ваше удивление. Эти сиротские дома также упоминаются в документе, который я сейчас держу в руках. В этих домах, По договору между Прима-Падрелли и БДК до поры до времени воспитываются ребятишки-сироты. По первому требованию военного министерства им будет впрыснут эликсир береники, и через месяц готовы солдаты с умом и социальным опытом трехлетних-четырехлетних ребятишек для грубых тыловых работ с разумом, пятилетних детей, для саперных частей и кавалерии, с разумом восьмилетних детей, для танковых частей и так далее. Вся страна покрыта сетью этих чудовищных подготовительных пунктов. Часть этих пунктов превратится в человеческие питомники в первые же дни войны, Другие — тогда, когда первый угар войны уже пройдет, когда появится известная усталость, когда больше, чем когда бы то ни было, потребуются солдаты, беспрекословно идущие на убой во имя интересов кучки банкиров и промышленников. Это очень страшно, то, что я сейчас рассказываю. Но это факт, подтверждаемый не только документом, который я держу в руках, но и бледностью, покрывшей щеки господина военного министра, эликсир, призванный облагодетельствовать человечество, кучка дельцов и военных пытается превратить в чудовищный бич человечества, в настоящий эликсир сатаны. Пусть не думают господин Подрели и господа офицеры из БДК, что народ Аржантеи позволит им выполнить свой дьявольский план. Пусть не думают господин Падрели и руководители военного министерства, что гордый и свободолюбивый народ Аржантеи позволит превращать своих детей, свою надежду, свое будущее в человекообразных, в кретинов, в бездумное и бессловесное пушечное мясо. Эликсир Береники, военный министр, с места. «Нет эликсира Береники. Есть патент АВ, все права, на которые в интересах безопасности Аржантеи, закреплены за военным министерством». Депутат Санхо Анера. «Меня просят огласить этот документ. Я охотно, председатель Палаты депутатов». По требованию военного министра объявляю перерыв. Посторонних прошу покинуть зал. Речь депутата Анера будет слушаться при закрытых дверях.